Аудиокнига издательства Синбад Антуан Лорен Влюбленный астроном Перевод с французского Елены Головиной Читает Максим Сергеев Посвящается Гийому Лежантилю 1725-1792 Неудачливому астроному и честному человеку Настоящему герою. Солнце – это тень Бога. Микеланджело 26 марта 1760 года Гийом Жозеф Геоцин Джан-Батист Лежантиль-де-Ла-Галазьер, астроном Королевской Академии Наук, поднялся на палубу пришвартованного в ларьяне 50-пушечного корабля «Леберье» готового взять курс на Индию. Когда военное судно покидало французский порт, Лежантиль едва успел мертвой хваткой вцепиться в мачту. Его лакированные туфли с серебряными пряжками так скользили под полированным доскам палубы, что он чуть на ней не растянулся. Правой рукой он придерживал на голове черную фетровую треуголку. Британский ветер раздувал полы его голубого сюртука и кружевное жабо его жилета. Начиналось долгое и опасное путешествие. В те времена, прощаясь с человеком, отправляющимся в путь через моря, никто не знал, удастся ли свидеться с ним снова. Для исполнения миссии порученный его величеством королем Людовиком XV, Гиом Лежантиль подходил как никто иной. Ему предстояло проследить за прохождением Венеры перед Солнцем и с помощью телескопов и других астрономических инструментов рассчитать расстояние, не предполагаемое, а реальное, между небесным светилом и Землей. Небольшая планета, носящая имя богини-любви, совершает прогулку перед солнечным диском с довольно необычной цикличностью. Промежуток между двумя ее очередными транзитами составляет 8 лет, после чего наступает перерыв продолжительностью 122 года. Затем снова два транзита с промежутком в 8 лет и еще один перерыв на 105 лет. Этот ритм два восемь сохраняется неизменным с момента возникновения Вселенной. Гиом Лежантиль самым тщательным образом подготовился к проведению уникальных наблюдений, которые намеревался осуществить в Пандишери 6 июня 1761 года, то есть спустя год слишком после отбытия из Франции. Возможно, он станет первым, кто измерит точное расстояние между светилом и голубой планетой. Все было рассчитано до мельчайших деталей. И все пошло не так.